Глава тридцать Ангелина. Он был пьяный, Валька говорила негромко, но живо и экспрессивно. Не туп дерева, конечно, но уже и не трезвый. Знаю, что он мне сказал. Ты, конечно, не такая красивая, как твоя сестренка, но под закуску пойдешь. А ты еще спрашиваешь, за что я ему пощечину влепила. Да я б с удовольствием ему и между ног съездила если б не народ вокруг. Мы сидели в таверне города. Первый раз за все это время я выбралась из дворца. Не одна, конечно. Валька и подбила меня на эту авантюру, вытащила в город, завела в ближайшую таверну. И сейчас мы сидели за дубовым столом у окна, пили сидр, ели бутерброды и болтали, в основном о том, что случилось на балу. Внутри таверны царили уют и спокойствие. Просторный зал был украшен старинными растительными узорами, мягкими светильниками из теплого стекла и горшками с цветущими растениями, названий которых я не знала. Вокруг были расставлены деревянные столы и стулья, а рассеянный свет от маленьких окон создавал необходимую атмосферу для приватных разговоров. Барная стойка, изготовленная из массивного дуба, Привлекала внимание своей тщательной отделкой и ассортиментом. Стоявший за ней бармен, то ли оборотень, то ли вампир, старался улыбаться так, чтобы не демонстрировать окружающим длину своих клыков. Ненавязчивая спокойная музыка помогала расслабиться и забыть о проблемах и заботах. В общем, лучшего места для отдыха и представить трудно. Мы ели, пили и болтали уже около часа. Я, признаться, и забыла, каково ходить по кафешкам с сестрой. Дед, как отреагировал? Я съела кусок сыра, выпила большую кружку сидра. Блаженно вздохнула. Хорошо. Он же заходил к тебе после бала, да? Заходил, кивнула Валька, прожевывая пару ломтиков буженины. Ненадолго, правда, но заходил. Сказал, что не ожидал от нас с Анфиской таких выходов, что мы его позорим и так далее. Ну, я промолчала. Он не дождался ответа и ушел. Я только хмыкнула про себя. Валька в своем репертуаре. Когда ей что-то не нравится, она или дерется, или молчит. Не будет, как Анфиска, орать или выяснять отношения, тем более прилюдно. «Они ж вас все равно женят». — заметила я, — и тебя, и Анфиску, причем сто процентов на темных. Им надо укреплять связи, так что мы тут все разменные пешки. — Да пошли они, — искренне пожелала Валька и выпила до дна свой бокал сидра. Себастин настроение было спокойным и умиротворенным. Я сбросил напряжение в полете, пришел в себя и сейчас расслабленно сидел в кресле камина. Слушал треск дров в нем, старался ни о чем не думать. Ну и ни о ком тоже. Меньше всего мне хотелось в данную минуту вспоминать случившееся на балу. Давно я не чувствовал себя так хорошо и легко. И когда в дверь постучали, я напрягся. Сразу мгновенно напрягся, потому что такой стук ничего хорошего не нес. Не стучат так, когда просто хотят поговорить. Нет, стучавший точно знал, что принес с собой проблемы. Войдите. Нехотя откликнулся я, гадая, кто же отличился. Из светлых, разумеется. Дверь открылась, медленно, неспешно, словно издеваясь, но открылась. На пороге показался Серж. Он смотрел угрюмо и недовольно. «Кто?» — спросил я, уже понимая, что был полностью прав в своих предположениях. Серж принес проблемы. «Твоя жена и ее сестра Валентина исчезли. Во дворце не могут их найти», — последовал ответ. «Аршанарах, гаршаран! Но почему?» — Почему эти светлые не могут жить спокойно? Почему им постоянно надо во что-то вляпываться? — Что значит «исчезли» и не могут их найти? Вот куда можно исчезнуть из дворца? — Стоп. — Что он сказал? — В каком смысле во дворце не могут их найти? А где могут? Куда отправились эти идиотки? Я прикрыл глаза, активируя связь между собой и Линетой. Связь была сильной, мощной, драконьей, но темной, не светлой. И я здесь и сейчас был не уверен, что она сработает. Несколько секунд ничего не происходило. Потом как что-то щелкнуло в голове, и на меня обрушились запахи, звуки, цвета. Я смог увидеть то, что видела Линетта, почувствовать запахи, которые чувствовала она услышать звуки, которые слышала она, и все это мне не понравилось, потому что если связь не лгала, у меня скоро могли появиться серьезные неприятности. Они в городе, все так же прикрыв глаза, произнес я, вызывай стражу, я этих идиотов потом уволю. Открывай портал, срочный портал, Серж. Горожан немедленно надо спасать от этих двух идиоток.